Для объяснения по делу Соломона в августе 1691 года приехал в Москву польский посланник Ян Акраса и объявил бывшему с ним в ответе окольничьему Чаадаеву. «Королевское величество с их царским величеством всегда желает быть в непременной братской дружбе и любви и никаким ссорам верить не изволяет». А в прошлом году объявился у нас в Польше чернец Соломон с воровскими составными письмами и с поддельными печатями и подал королевскому величеству от имени Заднепровского гетмана лист. Король, видя, что письма составные и печати поддельные, приказал чернеца держать за крепким караулом, и теперь этот чернец прислан в Могилев и отдан межевым судьям. А воровские письма и две поддельные печати изволил королевское величество для братской дружбы и любви прислать к их царскому величеству со мною. Акраса передал при этом три письма и две печати. Приведем для примера одно письмо. Мазепа пишет королю. «На и яснейший король и государь наш милостивый, монарший непобедимый». К вашей государской милости в третий раз пишем, как отцу своему и монарху великому. Знатно, что ваша государская милость не изволяет нас, слуг своих, под свои крылья принять, потому что ваша государская милость нам никакой утехи не даете через нашего монаха, а своих присылаете, особенно из Критского, с зятем которого я в большой ссоре. А до маратскому мог бы я поверить, Только по городам везде Москва И чутко стерегут новоприезжего человека И по днепро от самого Киева вниз до Чернобыля. А Соломон знает, где перейти Днепр, И мало будет городами идти. Просим у вашей королевской милости Надежной ведомости, Потому что не могу ничего делать. Пишет ко мне полковник Полтавский, чтоб Москвы не пускать в города, а по Орду непременно посылать. До приезда Соломона от вашей королевской милости будем держать Шаленбея-Мурзу. А другой татарин приехал из Крыма недавно, на третьей неделе поста, и говорил, что к вашей королевской милости пошел татарский посол и о том вашей королевской милости объявляю, что я слышал про Гетмана Коронного, будто ваша королевская милость на него гневаетесь, и потому к нему, Гетману, не смысл писать и к пану подскарбию, только знаю хорошо, что и он не ведает о тех секретах, потому что ваша королевская милость на то не соизволяет. Дайте же нам подлинную ведомость через нашего Соломона» и мы будем сами с ордою бить Москву. Мы начнем, а ваша королевская милость, давайте помощь, присылайте своего войска несколько тысяч на назначенное место через Днепр на Канев, а если ваша королевская милость, своего верного человека хотите прислать с Соломоном, то будем верить ему, а так нельзя одному ему проехать через города и через Днепр. Не дай бог чего, сейчас же погибнем от Москвы. Сами рассудить, ваша королевская милость, что страшное дело мы начали, и будем его сколько можно доканчивать. На Божию милость надеемся, и на вашу королевскую милость, потому что мы уже совсем тайно прибрались. Только ожидаем от вашей королевской милости совету, и затем клянемся вашей королевской милости. По рассмотрению писем Чаадаев имел другой разговор с Акрасою. «Ты объявил, — говорил он посланнику, — что король прислал письма и печати по братской дружбе к царскому величеству. Но в этой братской дружбе есть сомнения немалые. Король изволил прислать соломонковые письма, самые последние, которые он составил под Варшавою в третий раз» писаано они коротко безо всякого объявления о деле только упомянуто о первых и вторых письмах которые он же соломонко подал королю и шумлянскому написавший в них пространно о приеме гетмана ивана степановича под оборону королевскую этим первым письмам при дворе королевском поверили и послали к гетману домаратского С этих первых писем гетман коронный Яблановский по королевскому указу прислал гетману Мазепе списки, которые с поданными тобою подлинными письмами ни в чем не сходны. Тут Чадаев показал окрасе письмо Яблановского к Мазепе и списки с прежних Соломоновых писем. Все это Мазепа переслал в Москву. «Доложи королевскому величеству» продолжал Чаадаев, что если он хочет правдивым сердцем с царским величеством по-братски поступить, то изволил бы прислать и первые, и вторые Соломонковы письма подлинные. «Первые и вторые письма Соломонка действительно королю подавал», отвечал окрас «Только им король ни в чем тогда не поверил, поэтому их бросили без внимания, они затерялись» и перед моим отъездом отыскать их никак не могли. Сыскали только последние листы, которые я и привез. Посылки к гетману Мазепи с призывом в польское подданство никакой не бывало от короля. Пусть великие государи Соломонка на границе велят принять, а Доморадского с письмом Шумлянского отдадут королю. Теперь Доморадского отдать великие государи не приказали говорил чадаев потому что доведется ему с соломонком дать очную ставку а как дело кончится то и дааратский будет отпущен ты говоришь что король и первым письмом не поверил и не посылал к мазепь но почему приказанию посылал шумлянский Акрасе показали подлинное письмо Шумлянского к Мазепе. Прочли и расспросные речи Доморадского, в которых тот показал, что послан был Шумлянским к Мазепе по приказанию Королевскому. Акраса вздумал оправдывать Шумлянского, говорил, что в его письме нет ничего, кроме призыва на войну против бусурман. «Но о каком это Иге, — говорит Шумлянский, — которые надобно свергнуть? — спросил чадаев на украинских жителей татарского или турецкого ига нет. А Краса замолчал. Соломон был выдан. Его привезли в Москву, растригли и под прежним его светским именем Семена Гродского подвергли пытки. Что он показал, неизвестно. Известно только то, что в Батурин поехали царские посланцы — с известием, что Михайло годяцкий сослан в Сибирь, повезли к Гетману и Семена Гродского. Мазепа потребовал его неотступно, жаловался, что думный дьяк украинцев без царского указа и без приказа боярина Льва Кирилл нарышкина велел Кочубею надзирать за гетманским поведением, от чего учинилось Кочубеево многое лукавственное коварство. Гетман об этом ничего не знал потому его и ни во что вставит А Кочубей в дружбе с Полуботком. Полуботок бронил Гетмана всячески в Киеве и доносил на него в Москве, но не мог ничего доказать и отослан был к Гетману головою, однако в царской грамоте велено ему жить в своем имении до указу. От этого Гетману учинилась великая стыдная печаль. Петрик, племянник Кочубеев, по такому же воровскому вымыслу отпущен в Крым, как Соломонка к королю. Гетман слезно молит Бога, чтобы Бог выдал врага Соломонка на обличение других врагов.